Да, они нашли отравителя. Преступника наняли эти гнусные католики-гизы, которые вечно что-то замышляют против королевы. Он пытался скрыться, но в схватке был убит одним из королевских стражников. Королева была в ярости, а мне было все равно. Даже если бы его казнили, как полагается, мне бы от этого легче не стало». Мама выпила отравленное вино, и этим спасла не только королеву, но и Англию от кошмаров гражданской войны. Поэтому ее похоронили в часовне уайт А теперь надо собраться с силами и открыть сверток. Позже, но также рано. Ну вот, теперь в дневнике клякса. Да, я плакала, и все из-за этого свертка. Когда я его развернула, на подушку выпал кожаный кошелечек. Там он и лежал, пока я читала мамино письмо. Половина письма была написана маминой рукой, и в конце его буквы были крупными и неразборчивыми. Дальше они сменились аккуратным и изящным почерком королевы. Вот, значит, почему она убирала перо и чернила, когда миссис Чемперноун привела меня той ночью. Я всегда буду хранить это письмо здесь, между страницами своего дневника. Дорогая моя Грейс, я умираю. Сердце мое разрывается при мысли о том, что я не увижу, как ты станешь взрослой, не смогу найти тебе хорошего человека, который позаботится о тебе и твоем состоянии. Когда тебе исполнится тринадцать, Грейс, настанет время замужества. Как ни добра королева, двор — не место для юной девушки. Ее Величество обещало приглядеть за тобой и подобрать подходящую пару. Сначала ты обручишься, а когда тебе исполнится шестнадцать, выйдешь замуж. Королева уверила меня, что сделает для тебя все, что не успела я. Передаю тебе свое жемчужное кольцо. Его подарил мне твой отец и все мои платья и лошадей. В день помолвки тебе вручат и мои жемчужные серьги. Ты лучшая из дочерей, моя девочка, и я отдала бы все на свете, лишь бы не покидать тебя так рано. Но такова воля Господа, и я не могу его ослушаться. Я молю Бога о том, чтобы ты всегда была счастлива, добродетельна и любима так, как любима мною. Прощай, доченька, радость моя — «Настанет день, когда мы снова встретимся с тобой, а до тех пор да пребудет с тобой моя любовь. Твоя мама Маргарет, леди Кавендиш». Я открыла кошелечек. В нем были серьги, очень красивые жемчужные сережки с гранатами и бриллиантами, как у королевы, только поменьше. Взяв свечку, я подошла к леди Сариному зеркалу и надела их. Взглянула на свое отражение, на игру гранатов и бриллиантов. Вспомнила, как мама носила эти сережки, как смеялась. Опять на дневнике клякса. Все, спать. Тот же день колокола бьют пять. Снаружи еще темно, но я почему-то проснулась. Я в своей постели, в маминых сережках. Так уютнее, а ее письмо лежит под подушкой. Может, это только бумага, но мне кажется, что мама рядом со мной, как раньше, когда мы с ней жили в одних покоях рядом с королевскими. Надеюсь, я не испачкала чернилами простыни. Мои соседки еще спят. Леди Сара храпит, как поросенок, а вот Мэри Шелтон стала храпеть, как козел».